Глава тридцать вторая. Стаб отыскали быстро. Это был треугольник со стороной около километра. Не ахти, какое поселение тут поместится, но с другой стороны такой периметр и оборонять проще, а за домами дело не станет. Раздобыв на окрестных кластерах технику, а тут если покопаться было много чего, мы просто перетащили пару сельских домов, а следом и прочие постройки. С перезагрузкой сюда попадет скот. Так вполне неплохая ферма получится. Только с кормами проблемы будут, но решим и их. Неподалеку располагался еще один такой же. Только неровная местность не позволила нам его застраивать. Пока. Периметр укрепили пока только рвом и валом. Понятно, что даже от лотерейщика не защита, но раздобыв материалы, построим стену. Вскрытые нычки бандитов подарили нам несколько гранатометов, пулемет НСВ на станке и, к моей радости, крупнокалиберную снайперскую винтовку. Она сильно отличалась от прежней. Булл папная компоновка, полуавтомат, магазин на пять патронов, Совсем другое устройство прицела и куда более длинный ствол. Но все эти проблемы были решаемы, а пока наше микропоселение обзавелось полноценным снайпером. На окраине наших условных владений находился небольшой кластер с воинской частью. Часть была микроскопическая, но располагала своей оружейкой. Оттуда мы могли доставать стволы, пусть и не совсем новые, а главное – патроны. Там же раздобыли приличный запас колючей проволоки, столь необходимой для строительства забора. Удивление брало, как небольшой группе бандитов удавалось контролировать такую территорию. Остап продолжал застраиваться. Парни, что были в банде, оказались местными жителями, которых барин по какой-то прихоти оставил в живых. А кроме этого, оба оказались рукастыми и отлично справлялись со строительством. Дома, которые нельзя было перетащить, мы разбирали и перевозили по частям. На Валу уже через неделю стали появляться первые бетонные блоки. Нашли их на кластере с начатой стройкой. Немного, но при перезагрузках прилетит еще». Из дерева построили первые две вышки, где установили пулеметы. Вот и защита. Пока наш штаб пробовали на прочность исключительно приблудные лотерейщики. Достаточно опасные при внезапном нападении, они, будучи вовремя обнаружены, проблем не доставили. И все же проблема у нас была. Одна, зато какая. Люди. Где взять рабочие руки? Мы все, даже Хель, по мере сил работали, не покладая рук. Осваивали технику, бульдозеры, автокраны, экскаватор. Оказалось, что слово «не умею» не существует, если хорошо задаться целью. Перезагрузка кластера подарила нам двух солдат, которых мы с радостью приняли. К сожалению, на гражданке оба были офисным планктоном. Но мы и этим людям были рады. С нетерпением ждали загрузки главного кластера. Куска города с несколькими домами. Ориентировочно население его составляло под тысячу человек, а это уже два-три десятка иммунных. Док по привычке ждал себя. Поговорить, узнать новости, а потом, увы, сделать выстрел. Надежд он не питал. Да и как он сам говорил, нам новый доктор ни к чему. А вот инженер или толковый каменщик подошел бы больше. Когда настал час x, мы всем своим невеликим составом окружили кластер. В громкоговоритель объявили чрезвычайное положение. Предложили всем, кто нас слышит, выйти во двор. Отработанная уже раз двадцать процедура началась. Люди были разбиты на группы. Связывать поехавших едва успевали. Очень быстро из почти тысячи человек осталось едва сто. На какое-то время процесс обращения застопорился. Док при этом сидел неподалеку на лавочке и спокойно разговаривал с собой. Его точная копия, только что старше лет на пятнадцать, сидела рядом с растерянным видом и отвечала на вопросы. Видно было, что иммунным ему не стать. Расстройство психики на лицо, да и говорил уже невнятно, периодически даже в себя. Но док держал всё на контроле, его рука уверенно сжимала пистолет. Еще через полчаса, когда мы отвлеклись на связывание еще нескольких зараженных, послышался выстрел. Док снова был один. Когда всё кончилось, он взял на себя работу лектора и собрав оставшихся людей, осталось их 34 человека, на другой стороне дома прочитал им подробную лекцию об улье, об иммунных, о поразите и о том, что зараженные уже никогда не излечатся. Это было сказано как раз вовремя, поскольку мы начали зачистку. Старались работать холодным, но упокоить сотни человек сложно. В итоге все равно началась стрельба – Что при этом думали отцы, матери, мужья, братья, новообращенных зомбаков, оставалось только догадываться. Но время лечит. Уже через пару дней эти люди, понемногу оправившись от потрясения, стали вливаться в общество. Среди них были вполне полезные люди – сварщик, слесарь и, что было наиболее важно, инженер-строитель а Остальные, кто не мог похвастать полезной для стаба специальностью, тем не менее были людьми. С руками, ногами и всем остальным. Они как минимум могли выполнять простую работу, например, носить в стаб продукты. Во весь рост встала проблема обеспечения стаба. Тех нескольких магазинчиков, что оказались на окрестных кластерах, уже сейчас не хватало. Пришлось наладить дорогу на дальние рубежи. Там нашлись продуктовые склады, которые никому напрямую не принадлежали. И лишь изредка подвергались нашествию залетных рейдеров. Проблема с водой решилась быстро. Получилось пробурить скважину. Как Улей стыковал потоки грунтовых вод, неизвестно, но на наш стаб воды хватало. Ну и главной проблемой было электричество. «Дизельный генератор мы уперли из воинской части, хотя для этого и пришлось разобрать стену. Но генератор был старым и дышал на ладан, скорее всего, проработал бы недолго». Инженер, его так и окрестили, предложил строить ТЭС. «Уголь можно найти на железнодорожной станции в примерно ста километрах от нас. Там был кластер с километром путей и небольшой станцией». Там стояло два, а иногда и три вагона с углем. Немного, но грузился он раз в трое суток, так что должно было хватить. Проблема только в перевозке. Раз в три дня доставить 100 тонн сыпучего груза за 100 километров – задача не самая простая. Но решилась и это. Уже через месяц наша домашняя ТЭС дала первое электричество. Столбы с проводами прорезали территорию поселка жители активно начали затариваться техникой – компьютеры, холодильники, стиральные машины. Они не успели отвыкнуть от цивилизации и воспринимали прогресс как должное. Обильно завозили кирпичи, полученные от разборки зданий. Инженер руководил постройками. Территория была изначально ограничена, поэтому как только появилась возможность строить многоэтажные дома, Появились, нет, не небоскребы, но и одноподъездная трехэтажка в нашем представлении была чудом. А люди пребывали Патрули на окрестных дорогах отлавливали приблудных и привозили их в стаб. Ментат у нас был и неплохой, только вопросами старались не пытать. Мы помнили, что у истоков поселения стоят доктор-убийца, работавший на внешников, трое самих внешников и парочка психопатов убийц пусть и временно завязавших так что не пускать кого либо в стаб повода у нас не было важно только отбраковать тех кто прибыл с подрывными намерениями но таких то ли не было то ли док некорректные вопросы задавал а остальные что ж у всех святых есть прошлое а у всех грешников будущее по крайней мере вульье Охранный периметр строился еще два месяца. Бетонные блоки, плиты, кирпичная кладка. Поверх этого стальная решетка с торчащими наружу заточенными прутьями. Единственный электрик монтировал систему сигнализации. Вышек было уже шесть, но вооружения не хватало. Возможно, решим эту проблему позже. Может быть, институтские помогут. Пока просто ставили на вышке автоматчиков. Улей миловал, так что никакая приблудная элита к нам не заходила. Напротив, чтобы рожиться с паранами и горохом, нам приходилось постоянно ездить в дальние рейды. Проблему распределения решали просто, каждому по потребностям. То, что человек трудится, было само собой разумеющимся, но каждый получал ровно столько вещей, еды, живца и гороха, Сколько ему требовалось. Как я уже говорил, Улей при правильном обращении дает все, что человеку нужно, даже с избытком. Вот и мы, свои, пока что скудные ресурсы, распределяли равномерно. Сформировалась и администрация. Собственно, никаких выборов из двух и более не проводилось. Просто мужики, сведущие в разных делах, возглавляли разные министерства. А сведущие мужики были большим дефицитом, потому и администрация за первые полгода выросла только до 10 человек. Здание правительства построили в центре стаба. Белый одноэтажный домик, на крыше которого для обозначения статуса повесили флаг на древке. Ничего нового, обычный российский триколор, который парни когда-то нарыли в нычке с оружием. «Пусть будет», Все-таки все мы родом из России, пусть и сильно разной Вооруженные силы были мечтой всех революционеров. Просто вооруженный народ. Все, кто умел и мог держать автомат, то есть все вообще, представляли собой наши вооруженные силы. Они же исполняли роль полиции. Хотя преступлений, страшнее пьяные драки, у нас пока не происходило. Они же были рейдерами. Поскольку сидеть в стабе долго нельзя, поездки за ресурсами происходили все чаще.